«Значит, в душе был другим. Вы, районные коммунисты, проглядели его кулацкую душонку». Другое. Совсем не то, Алексей Федорович. Он даже усы сбрил. Бородавку хотел срезать в целях конспирации. Но ему же ничего не поможет, как скажем вам или тому же Николаю Никитичу. Если народ человека знает, все, как ни переодевайся, примета найдется. Я, допустим, Запомнил у Николая Никитича, извините, его нос, а вы – уши. Ни один так другой узнает. Старого же кузнеца, кроме того, всегда можно по рукам определить, верно? Дальше происходит следующее. Никанор Степанович эвакуироваться не пожелал. Заявил, что предпочитает партизанить. Но из лесу, как я уже говорил, пришлось вернуться. С ним условились... Поскольку он человек заметный, перебросить его в дальнее глухое село. Не стал спорить. Забрал свою старуху и пошел к родственникам в Зеленую Буду. Там его, конечно, приняли. В колхозе или, как теперь общине, просто обрадовались. Что это означает? Его и там, конечно, узнали. Отвели ему хату. Хаты многие пустуют. Хозяева их эвакуировались. Тогда он объясняет, что работать ему нельзя. Руку нарочно перевязал. «Ничего, поправишься, будем думать». Он извещает нас. Передает через человека, что, пожалуйста, мол, посылайте мне листовки. Есть тут хороший народ. А если, мол, надо, у меня подвал большой. Можно наладить печатание. При встрече с одним из наших даже предлагал, чтобы из леса перетащили к нему по частям типографский станок. Он, мол, сообразит, как приспособить. Печатная машина, между прочим, уцелела. Когда базы полиция растащила, машину они только слегка покорежили. Камнями верно били. Короче говоря, станок мы к нему не повезли, потому что узнали, что он зарегистрировался. Пошел в полицию и заявил, что действительно кандидат партии и дает подписку прекратить всякое сопротивление и, как там установлено, обязуется доносить обо всем, Что ему станет известно? Когда мы об этом узнали, очень испортилось настроение. Кому верить, если уж такой человек пошел? Можно сказать, сознательнейший колхозник и член правления. Выходит, ему теперь надо мстить, убивать его надо. Ведь этому Никанору Степановичу известны адреса явок. Ему не только члены райкома, родственники всех членов райкома известны. Что, если вздумает, как написал в немецком документе, выполнить? Но убивать его никто не желает. Сомневаются, что он предатель. Разумеется, так и вышло. Он сам нас нашел, сам все объяснил. Но мы его из партии исключили. Отказались признавать своим. Как же все-таки вышло? Приезжают к нему Ландвирт Шафцфюрер и один бывший работник райзем отдела. А теперь что-то вроде «Изменника». Устроился при хозяйственной комендатуре. Обращаются к никанору Степановичу. «Вы такой-то?» Он пытался отрицать, но этот бывший-то наш работник, оказывается, знает его в лицо. «Ты, — говорит, — усы, — сбрил». «Что делать?» — отвечает. «Действительно. Сажают его в бричку. Везут за 30 километров на ток. Приказывают отремонтировать срочно локомобиль. Они затеяли молодьбу хлеба. Копается возле локомобиля... Какой-то немецкий солдат, тоже механик. И, видно, не знает он конструкцию нашей машины. Сделать ничего не может. Никанор Степанович показывает на руку. Мол, не могу работать. Они соглашаются, чтобы он сам не делал ничего, а только объяснял словами. И вот, представьте, старик увлекся. Сам, говорит, не понимаю, как получилось. Ведь я себе, черту лысому, в уме твержу, ничего не делай. Они и так, и эдак крутятся... У машины ничего у них не выходит. Взялись они меня разыгрывать. Как это получается, что такой знаменитый механик и тоже пасует? Не выдержал я. Поддался розыгрышу или, может быть, перед немцами хотел показать свое превосходство? Руки, можно сказать, сами потянулись. Опомниться не успел – пошла машина. Как хотите, судите. Но ведь я, говорит, подпольщиком никогда в жизни не был – а с металлом вожусь больше 30 лет. После этого случая с локомобилем ему говорят, что властям немецким известно, что он коммунист. Но это, мол, ничего не значит, надо только зарегистрироваться. И ведут в полицию. Там он подписывает известную бумагу. А через несколько дней является к нам и просит считать все уловкой. Доказывает, что ненавидит фашистов, И жизнь готов отдать за наше дело. Вот как иногда получается, товарищи.